А по ночам, слишком часто, в моих беспокойных снах ворочались морские волны, наполненные вожделением, пока утром не всходило солнце, излучавшее любовь к ней. Но она сказала, что не любит меня и не хочет, чтобы я любил её. Дидье, пытаясь помочь, спасти меня, предупреждал, что ничто не заставляет человека так мучительно горевать.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 Когда женщина собирается родить ребёнка, у неё внутри имеется вода, в которой ребёнок растёт. Эта вода почти точно такая же, как вода в море, и примерно такая же солёная. Женщина устраивает в своём теле маленький океан. И это не всё. Наша кровь и наш пот тоже солёные, примерно такие же солёные, как морская вода. Мы носим океаны внутри, в своей крови и в поту. И когда мы плачем, наши слёзы это тоже океан. Он замолчал, и я наконец смог задать занимавший меня вопрос. Откуда, скажи, на милость, ты всё это узнал? Возможно, вопрос прозвучал слишком резко. Прочитав в книге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 два дня назад ответил Джетендра в глазах его было отчаяние два дня назад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 Но они же не хотят брать её Линь Баба. Жалобно возопил Джи Тендра. Слёзы катились по его круглым щекам. Слишком много народу. Мы пробыли там сегодня 6 часов. 6 часов ждали на улице вместе с другими больными. В конце концов, врач остол умолять, чтобы я отвёз её обратно домой.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 Мы вместе с доктором Хамидом, Казимом Али Хусейным и пробакером обсудили результаты стоя около моей хижины. Мы проанализируем все взятые образцы, сказал Сандип Джиоти, кивнув на своего ассистента, который держал в руках чемоданчик с пробирками, содержащими образцы крови, слюны и кала заболевших. Ну и без того ясно, что вы правы, Хамид.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 Он составил рецепт физиологического раствора, содержащего дистиллированную воду, сахар, поваренную соль и некоторые другие минеральные добавки в строго определённые пропорции. Как известно, люди, заражённые холерным вибрионом, умирают от обезвоживания. Вода интенсивно покидает их тело вместе с рвотой и испражнениями. Джон Уорд удалось установить, что водный раствор сахара и соли помогает больным сохранить воду в организме и справиться с болезнью. Прокаженные Ранджита по просьбе доктора Хамида снабдили нас несколькими ящиками флаконов этого раствора. Но я не знал, сколько раствора нам понадобится и могут ли они дать еще. Сколько-то солей мы отправим вам при первой возможности вместе с бригадой помощников. Правда, запасы этой соли в городе уже на пределе. Но я позабочусь о том, чтобы вам доставили ее в первую очередь. Желаю вам успеха.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 в результате которых происходит обезвоживание организма и человек умирает. Мы решили произвести обеззараживание воды, начиная с общей цистерной и кончая каждым ведром и горшком во всех семи тысячах хижин. Достав огромную пачку денег толщиной с колена, Казима Ли передал ее Джоне Сигару, велев купить на них таблетки для очистки воды и прочие необходимые лекарства. Из-за дождей в посёлке образовалось множество луж и ручейков, которые тоже служили средой, где размножались бактерии. Было решено вырыть во всех ключевых точках на территории посёлка неглубокие траншеи и наполнить их дезинфицирующим раствором. Каждый человек, проходя мимо, должен был пройти по этой траншее, погрузив в по щиколотку в раствор.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 Она металась и извивалась от боли на сыром земляном полу, а я заказывал в номер закуски и мороженое. И я поспешил в свою клинику. Вокруг было пусто. Про бакеру ухаживал за Парвати, Джонни Сигар во главе своей команды разыскивал умерших и вывозил их тела. Только Джетендра сидел на земле возле своей хижины, закрыв лицо руками и отдавшись своему горю.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 На ней был костюм сальвар-камиз, самое красивое одеяние в мире после сари. Костюм был цвета зелёной морской волны, длинное платье тёмного оттенка, шаровары стянуты у щиколоток более светлого. На шею она повязала жёлтый шарф, концы которого, переливаясь целой палитрой оттенков, спускались по индийской моде вдоль спины. Чёрные волосы были туго стянуты назад и завязаны узлом на затылке.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 И к тому же я ведь любил Карлу. В то время, как я пытался прогнать её ради её безопасности, моё неуёмное сердце, призывав на помощь мои глаза, умоляло её остаться. Ну, дел тут хватает. Только ради бога, будь осторожна. И при первом же подозрении, что у тебя не всё в порядке, ты прыгаешь в такси и отправляешься к моему знакомому доктору Хамиду. Договорились?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 Иногда это приводило таки к рвоте, после чего позывы к ней становились еще сильнее. Карла держалась со всеми очень мягко и доброжелательно, особенно с детьми, и ей удавалось вдохнуть в людей надежду. Она сохранила чувство юмора, несмотря на вонь и бесконечную возню как с больными, так и с грязью, накапливающейся в темных сырых хибарах, несмотря на болезни и смерть, несмотря на страх за самих себя –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 В эти часы, заполненные страхом, страданиями и смертью, я обнаружил в женщине, которую я любил всем сердцем, много достоинств, неведомых мне прежде. На вторую ночь, в 3 часа, я настоял на том, что нам надо немного поспать, чтобы не свалиться от изнеможения. Мы направились в мою хижину по пустынным тёмным улочкам посёлка. Луны не было, но чёрный купол неба был испечён ослепительными точками звёзд. В том месте, где сходились три улочки и проход расширялся, я остановился и поднял руку, дав Карле знак соблюдать тишину. Слышался какой-то слабый скребущий звук, как будто шуршала тафта или целлофан, который сменают в комок. В темноте было непонятно, откуда доносится этот звук, но он становился всё громче и ближе.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 А людей не трогают, если те находятся внутри хижин или даже спят спокойно на улице в сторонке. Но если ты попадешь всем на пути и ударишься в панику, они просто-напросто повалят тебя и подберут вместе со всем остальным хламом. «Да, Лин, не могу не сказать тебе комплимент». Протянула Карла уже довольно спокойным тоном, хотя в ее распахнутых глазах еще метались остатки страха. «Что-что, а развлечь девушку ты умеешь». Едва живые от усталости и пережитых тревог, мы поплелись, обнявшись, в мою хижину-клинику. Я расстелил одеяло на земляном полу, свернул ещё несколько нам под голову, и мы улеглись. Я обнял её. Моросящий дождь негромко стучал по полотняному навесу у нас над головой. В спящем неподалёку от нас человек выкрикнул что-то, и лес и нечленораздельный звук, перескакивая из одного сна в другой, достигла краяный посёлка.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 Как-то жарким летним вечером отец ребенка, которого она нянчила, в одиночестве вернулся довольно рано из гостей, где порядком наклюкался. Он был красив, нравился Карле, и порой ей в голову забредали разные фантазии, связанные с ним. Когда он подошел к ней в этот знойный вечер, ей было приятно его внимание, несмотря на окружавшие его винные поры и несколько остекленевший взгляд. Он прикоснулся к ее плечу, она улыбнулась в ответ, и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 Почему ты проводишь так много времени в Львове? А что? Да ничего, просто это меня немного удивляет. Она рассмеялась, не открывая рта и дыша носом. Голова её лежала на моей руке. В темноте её лицо выглядело как комбинация отдельных мягко изогнутых линий, а глаза мерцали, как чёрные жемчужины. Я хочу сказать, что все остальные, Дидье, Маденна и Ула, и даже лети с векрамом вписываются в обстановку, а ты нет. Я думала, что они вписываются благодаря мне. Пусть даже я сама не вписываюсь вместе с ними. Расскажи мне об Ахмеде и Кристине. Она молчала очень долго, и я уже решил, что она уснула, но тут она заговорила.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 И в результате Немет застрелился. А Мауриц со послал Улу на панель, чтобы она отработала затраченные им деньги. Знаешь, Маурицу вызывает у меня всё больше и больше отвращения. Да, конечно, это была грязная сделка. Но Ула, по крайней мере, вырвалась из лап мадам Жул. А Мауриц доказал, что это в принципе возможно. До неё это не удавалось никому. А если удавалось, то они получали порцию кислоты в лицо.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 А самые яркие из звёзд — это твои печали и разочарования. Твоё страдание — самый ценный дар, какой ты можешь поднести любимому человеку. Печали, о которых она мне поведала, заняли прочное место на моём звёздном небосклоне. Где-то в ночи Джетендра оплакивал свою жену. Прабакер сидел рядом с Парвати, отирая пот с её лица своим красным шарфом.